«Подстрочник. Жизнь Лилианы Лунгиной», рассказанная ею в фильме Олега Дормана. Предисловие. Это не совсем обычная аудиокнига. В основе ее рассказ Лилианы Зиновьевны Лунгиной о своей жизни, которую зрители впервые услышали в многосерийном документальном фильме «Подстрочник». Затем была издана книга представляющая собой стенограмму этого рассказа, к которой мы добавили фрагменты, не вошедшие в фильм, так что книга стала больше почти на треть. За 15 лет книга выдержала множество переизданий, и нас много раз просили выпустить ее в аудиоформате. К сожалению, те фрагменты, которые не вошли в фильм, по большей части плохого технического качества. В таких обстоятельствах снимался фильм. Кроме того, часть этих фрагментов, как ни горько, вообще утрачена. Можно было бы попросить актрису прочесть текст книги от начала до конца, но мне казалось это нелепым, ведь сохранился живой голос автора. И мы все не выпускали аудиокниги, а поток просьб все не иссякал. Он даже нарастал. Оказывается, многие сегодня не читают, а слушают книги. Оказывается, многим именно сегодня важны слова Лангиной. И мы решились. Недостающие части рассказа прочитаю я, Олег Дорман. Другие фрагменты сумели восстановить звукоинженеры. Пожалуйста, простите, что техническое качество этих записей похуже. И, наконец, мы добавили в аудиокнигу то, что не вошло ни в фильм, ни в бумажную версию. Так что это самое полное издание подстрочника. Лилиана Лунгина 1920-1998 Прославленная литературная переводчица В ее переводах русские читатели узнали Малыша и Карлсона, и Пеппи Длинный Чулок Романы Гамсона, Стринберга, Фриша, Бюля, Энде, Калет, Дюма, Семенона, Виана, Гари Она переводила пьесы Шиллера, Гауптмана, Ипсона Сказки Гоффмана и Андерсона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 Меня звали Лили Маркович. А когда я жила потом от 10 до 14 во Франции, меня звали Лиля Маркович. А когда я играла в мамином кукольном театре, меня звали Лили и Мали. И Мали – это мамин псевдоним, древнееврейское слово, которое значит по-древнееврейски «мама Лили». Вот столько у меня было разных имен за жизнь. И столько же было разных школ. Я всего училась, я подсчитала как-то в 12 школах. Но вот за эту долгую жизнь, мне 16 июня будет 77 лет. Даже подумать страшно. никогда не думала, что можно дожить до такого возраста. Я как-то не научилась называть себя по имени отчество. Это, наверное, черта нашего поколения в каком-то смысле. Мы как-то очень долго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 Я вот люблю, когда выпадает какая-то минута, перебирать эти старые фотографии, свои детские фотографии, видеть, как это множество всяких лиль, которые постепенно взрослеют и обретают какой-то более оформленный облик. Я очень хорошо помню минуту, когда я впервые поняла, что я есть «я», то есть что я отделена от прочего мира. Вот это на фотографии вот здесь я сижу у папы на коленях. Я очень любила папу, он меня очень баловал. Мне казалось, до этой минуты какая-то слитность со всем миром и с папой. А тут я вдруг как бы противопоставила себя и папе, и всего, что было вокруг. И вот я думаю, что с этой минуты это было осознание себя как индивидуальности, как личности. До этой минуты я росла так сказать, так, как я была запрограммирована генной программой, тем, что во мне было вложено от рождения. А вот с этой минуты, как только я себя осознала противостоящей все-таки этому миру, на меня стал воздействовать этот мир. Я поняла, что то, что во мне заложено, постепенно подвергалось изменениям, обработке, шлифовке, поворотам внешнего мира, той большой жизни, которая была вокруг меня. То есть тем самым, иначе я можно сказать, что мой опыт, то, что я переживала, те ситуации, в которые попадала, тот выбор, который я делала, те отношения, в которые я вступала с людьми, в них был большой и все более растущий элемент того мира, который бушевал вокруг меня. Поэтому я подумала, что, рассказав свою жизнь, Я рассказываю, говорю, не о себе, не столько себе, потому что мне казалось диким предложение. что чего я буду вдруг говорить о себе? Я не считаю себя, ну, ни умнее других, ни уж чем более никогда не считался себя некрасивей, не понимал почему я должна говорить о себе. Ну, вот о себе, как некий организм, который воспринял, ну, получил, вобрал в себя, абсорбировал элементы, внешней жизни, жизни сложной, очень противоречивой этого мира вокруг, тогда это получается опыт той большой жизни, пропущенный через себя, но опыт той жизни. То есть что-то объективное. И, может быть, как объективное что-то ценное. Мне вообще думается, что сейчас, к концу века, когда такой страшный идет разборот умов, и когда наша страна тоже не совсем понятно, куда катится, и есть ощущение, что она катится в какую-то бездну, все убустряя при этом темп этого движения, может быть, действительно важно и ценно сохранить как можно больше осколков той жизни. 19 века даже через родителей и 20 века того, что мы прожили что, может быть, вот эти осколки, этот опыт, который... И чем больше будет людей о нем свидетельствовать, постепенно удастся, может быть, слить в какую-то целостную картину все-таки какой-то гуманной жизни, жизни с человеческим лицом, как теперь любят говорить. Вот, может быть, это что-то даст, может быть, это поможет 21 веку. Я, конечно, имею в виду всю совокупность всего этого. И моя здесь не капля... Сотая доля капли должна быть. Ну, как-то возникло желание участвовать в этой капле, хоть как-то. И вот в таком виде я могу принять попытку немножко рассказать о себе, о том, что я прожила и как я прожила. Если говорят о том, что художественное произведение, фильм, скажем, я так думаю, во всяком случае должен нести какой-то мессаж, какое-то послание людям, и, наверное, каждое такое вот выступление тоже должно нести какой-то мессаж, послание. Так мой мессаж, я могу его сразу сформулировать. Мне хотелось бы передать, что нужно надеяться и верить, что даже очень плохие ситуации могут неожиданно обернуться Совсем другой стороной хорошим. Я вот покажу, как в моей жизни, как многие как бы наши симы и беды потом оборачивались невероятным счастьем, богатством, удивительными поворотами. Я хочу это, буду стараться подчеркивать это. И этим сказать, что не надо отчаиваться, потому что я знаю, что очень много сейчас отчаяния живет в душах людей. Вот верить, надеяться, и постепенно многое может оказаться с другим знаком.